С такими стихами она бы справилась и с большим эффектом. Неплохая идея, спору нет. И она знает, какой костюм надела бы. Не эту развивающуюся хламиду, которая обматывала себя Сара Бернар, а короткую греческую тунику, какую она видела однажды на барельефе, когда ходила с Чарльзом в британский музей. Ну, не забавно ли? Идешь во все эти музеи галереи, и думаешь, ну и скучища, а потом, когда меньше всего этого ждешь, обнаруживаешь, что можешь использовать какую-нибудь вещь, которую ты там увидел. Это доказывает, что живопись и все эти музеи — не совсем пустая трата времени. Конечно, с ее ногами только и надевать тунику, но удастся ли в ней выглядеть трагически? Джулия две-три минуты серьезно обдумывала этот вопрос. «Когда она будет изнывать от тоски по равнодушному иполиту. Джулия хихикнула, представив себе Тома в его костюмах с Севилроуза, маскированного под юного греческого охотника. Удастся ли ей добиться соответствующего эффекта без кучи тряпок? Эта трудность лишь подстегнула ее... Но тут Джулии пришла в голову мысль, от которой настроение ее сразу упало. Все это прекрасно. Но где взять хорошего драматурга? У Сары был Сарду, у Дузе Данунцо. а кто есть у меня? У королевы Шотландии прекрасный сын, а я смоковница бесплодная. Однако Джулия не допустила, чтобы эта печальная мысль надолго лишила ее безмятежности. Душевный подъем был так велик, что она чувствовала себя способной создавать драматургов из ничего, как Девкалеон создавал людей из камней, валявшихся на поле.